Глава шестая. Как только серая мышка привела себя в порядок, Эдан повел ее к внутреннему телепорту отеля. «Сейчас заглянем в салон красоты», — пояснил Мак. «Лучше, конечно, было бы записать тебя еще утром, но ты же туда идешь не просто так, а для дела». «Да-да, это тоже часть твоей работы. Уверен, такая хорошенькая девушка в любое время суток найдет чем там заняться». «Мррр, я уже люблю честное кошачье», — замурчал фамильяр, оттираясь о штанины объекта своего обожания. Толковый мужик сразу понял, что этой умной хозяйской головушки давно не хватает модной стрижки. Размечтался. «Как же! Хватит с меня одного маникюра!» Не разделила его восторга федьма. Стоило им войти, и традиционно работавшие в индустрии красоты лесные феи обступили их со всех сторон. «Девочки, у меня к вам особое задание», — начал Эдан. «Покажите все ваши таланты и превратите вот этот алмаз...» Он сделал паузу и указал взглядом на свою спутницу. В бриллиант чистая вода. В подтверждение серьезности заказа он протянул платерный артефакт, напоминающий небольшой полоски прямоугольник. Приходите через три часа, и вы не узнаете вашу невесту. Радостно проворковала фея с ярко-розовыми волосами, хозяйка салона. Я не хотела возразить Лирая, но Эддант стремительно покинул помещение, и спорить ей стало низким. Решительно настроенные феи преградили ведьме путь к выходу, а одна из сотрудниц грациозно выплыла в коридор и повесила на двери табличку с надписью «Закрыто по техническим причинам». «Ой, кажется, я влипла», — мелькнула в голове Лерая испуганная мысль. Фамильяр посчитал себя лишним в женском коллективе и благополучно слинял в подпространство. «Как вас зовут?» — спросила разволосая. «Лерая Уинайт», — робко ответила девушка. Ну что ли, Рау Найт? Хочешь стать настоящей принцессой? Ни секунды не сомневаясь, ведьма отрезала. Нет, просто сделайте мне маникюр. Эдану скажу, что вы проделали гигантскую работу, но макияж пришлось смыть и прическу распустить, потому что я очень устала от, и от вас сразу пошла спать. Розовала София наклонилась к самому ее уху и заговорчивски шепнула: А вот об этом, милая, мы поговорим через пару часов. Подходя к своему номеру, Эдан увидел приятеля. «Так, я не понял, а где Лерая?» — возмутился тот. «Через минуту начинается мое время ухаживать за ней». Мак хитро улыбнулся и обрадовал. «Она в салоне красоты». Ответом ему был недовольный взгляд и сердито поджатые губы. «Сколько она там будет?» «Еще часа три». Василий искушал, не обернувшись. Лерая обдумывала сказанное Тимоха и совсем забыла о времени. нагревшийся артефакт связи стал для нее неожиданностью. «Лерай Уинайт, слушаю вас», — не задумываясь, ответила она. «Да ладно тебе», — хмыкнула Дан. «Девушка, ты же на отдыхе, расслабься и убери эти рабочие замашки». «Ой, извини, не посмотрела, от кого вызов». «Да, кстати, спасибо, что позвонил. Как раз хотела тебя попросить отложить вечернюю прогулку. Я ужасно вымоталась. Если позволишь, то из салона красоты сразу пойду отдыхать в номер». Ведьма думала, что мужчина расстроится, но, к своему удивлению, слышала в его голосе нутки радости, будто он только того и ждал. «Да я и сам, честно говоря, устал сегодня. Все нормально. Желаю тебе хорошо выспаться и восстановить силы для завтрашнего дня. До завтра!» «До свидания, Эдан», — автоматически ответила Лерая. Разволосая по-своему поняла ее расстройство и, осуждающая подсоков языком, протянула ей какую-то карточку. Держи. Здесь указано место, где простые жители Фаваи собираются, чтобы отдохнуть и потанцевать после тяжелого трудового дня. Ты можешь пойти туда прямо сейчас и развлечься. Живущие в Сан-Плэсе воротят нас от местных ребят а зря. На их пляжной вечеринке намного веселей, чем на всем остальном курорте. Лера поблагодарила добрую лесную фею, но отказалась. Деточка, загадочно улыбнувшись, произнесла то: Ты сначала посмотри на себя, а потом уже говори. Две феи ловко сдернули зеркало покрывала, и девушка наконец-то смогла оценить результат трехчасового труда. На нее смотрела настоящая ведьма, знающая цену себе и своим талантам. Просто удивительно, как макияж изменил привычный облик. Идеально подобранные оттенки тонального крема сделали ее черты скульптурно правильными. Но это было видно лишь вблизи, а вот ярко-рыжие локоны выделялись даже издалека. Как фее удалось превратить ее прямые средней длины волосы в это роскошное укапнутое стегучих, доходящих до самой поясницы спирали? Девушка взглянула на хозяйку салона с нимумым вопросом, и раза волосы искренне улыбнулась в ответ. Меня удивляет, как твой мужчина до сих пор не понял, что ты сто процентная ведьма. Лира резко паникла и упавшим голосом прошептала: И лучше бы он так и оставался в неведении. Но с этим? Она пропустила между пальцев шелковистую прядь волос. У меня больше нет шансов. Услышав то, что печалила их клиентку, лесные красавицы окружили хозяйку и принялись ее опрашивать. Давай отдадим ей кулон весенней листвы и браслет неузнаваемости. Нельзя же, чтобы такая красота пропала. А молитв мгновенного снятия макияжа ей жизненно необходим. А браслет сделает совершенно неузнаваемой. Жалко, если наша работа пропадет. В наше время постоянно ходить в образе ведьмы опасно. «Весенняя листва ее просто спасет». «Ну хорошо, уговорили», — сдалась главная фея и извлекла из усыпанной блестками сумочки невзрачный на вид цилиндрический кулончик на тонкой цепочке и подходивший к нему изящный браслет из мелких звеньев. Лерай взяла его, пожав плечами на дело, решив, что прежде чем отказаться, стоит посмотреть, что ей предлагают. Взглянув в зеркало, она чуть не подпрыгнула от радости. Ее облик стал прежним. Но лишь на то время, пока ведьмочка не сняла украшения. В виде рыжей девушки с ярким вечерним макияжем она была очень красива. Но взять даже на время такую дорогую вещь серая мышка никак не могла. «Этот артефакт», — указала на кулон одна сотрудница, та самая, что первая предложила отдать его, «амулет мгновенного снятия макияжа и краски. А этот артефакт...» «Феечка...» — потрогала браслет. «Делает неузнаваемой ту, что его носят в определенной внешности». Я настроила его на тот образ, что мы тебе создали. Носи браслет, и станешь неузнаваемой ни по внешности, ни по голосу и по каким другим признакам». Розоволосая делала вид, что жалеет ценную вещь, но ведьмочке было заметно, что та рада ничуть не меньше остальных. Показательно тяжело вздохнув, она взяла платежный артефакт и, списывая с нее, от лиры проворчала. «Возьму с твоего мужчины плату только за работу. За амулет весенней листву ничего не прибавлю». Потому что он бесценен. Я тебе его даю во временное пользование. Когда будешь уезжать, верни. Ведьмочка отрицательно мотнула головой и ответила: "Спасибо, но нет. Заберите его сразу. Главное, что у меня снова мой внешний вид. А все эти красоты, они не для меня уж, поверьте". С этими словами Лира сняла почти невесомый амулет и протянула его обратно. В тот же миг она снова почувствовала, как волосы потяжелели, и, повернув голову, убедилась в своих худших опасениях. Результат стараний сотрудниц салона красоты оказался на прежнем месте. Сделайте, пожалуйста, как было и без амулета, робко попросила девушка. Неа, хитро улыбаясь ответила разваловся. Мне хочется, чтобы эта красота вышла в свет. Мир должен увидеть наш шедевр. Так что и лейдешь без амулета, и сама как хочешь. Так и снимая краску, завивку, макияж, или пару дней погуляй с ним, а после приходи. Обещаю, что через два дня сама лично все сниму и сделаю как было. Ведьмочка вынуждена была сдаться под напором хозяйки и уйти из салона в амулете весенней листвы, исследовательно в своем обычном виде. В номере она позвала фамильяра и продемонстрировала ему новые огненно-рыжие кудряшки и превосходный макияж, сняв кулоначек. Атпад, прокомментировал увиденный Тимоха. Мне тоже нравится, если честно. Скромно потупив глазки, ответила ему хозяйка. Есть большая доля вероятности, что меня никто не узнает такой. Может пойти на местную пляжную вечеринку? Кот притворился, что еле переставляет лапы и жалобно замяукал. А у я бедный сто лет некормленный фамильяр скоро совсем обесилиусь капычусь. Ведьмочка размешалась и откликнулась: Да какой ты некормленный! Не прошло четырех часов, как ты наблюдал пристальное внимание Эдана ко мне. Именно он так с тобой флиртовал, что чуть из штанов не выпрыгивал. Не убедительное это было. Его хозяйка нарочито тяжело вздохнула и скомандовала: "Ладно, пошли на пляжную вечеринку. Подпитаем тебя еще немного, притворщик ты пушистый. Как известно, ведьмочкам просто жизненно необходимо быть красивыми. Это связано с тем, что их защитники-фамильяры питаются тем восхищением и обожанием, которые мужчины дарят их хозяйкам. Тимохи в этом плане приходилось не сладко. Ведь большую часть времени серая мышка старалась быть незаметной. Все же бывали и на его улице праздники, вот как, например, сегодня. Вкусно поужинав за счет расщедрившегося на суточное начальство, Лира и отправилась, как точно заметил ее фамильяр, проветрить разбушевавшиеся гармоны.